Сдавая видимость бурной деятельности. Старик подошел ко мне и уселся рядом, глядя на меня желтыми глазами. Что от меня нужно, вожак? Жди, дед. Лана и Ника вернулись первыми. Свалили добычу передо мной и принялись разминать комки, выбирая мелкие камешки и корешки. Глина должна быть однородной, объяснил я, присоединяясь к работе. Любой пузырек воздуха или камешек внутри стенки слабое место. Тепо и Бород притащили два мешочка мелких гладких камешков. Идеальная шрапнель. На скорости пороховых газов каждый такой камешек превращался в смертоносный снаряд. Высыпайте в отдельную кучу и сортируйте, приказал я. Слишком крупные в сторону, мелкие тоже. Нужны примерно одинаковые. Мика закончил с полосками ткани и принес их мне. Разведи слабый раствор селитры в воде, сказал я ему. Вон в той плошке. Потом замочив в ней ткань и развесь сушиться у костра, только не слишком близко к огню. Нам не нужно, чтобы фитили загорелись раньше времени. Пока команда работала, я занялся формовкой первого корпуса. Взял комок размятой глины размером с два кулака и начал придавать ему форму шара, постоянно разминая и уплотняя. Стенки должны быть толстыми, но не слишком. «Старик!» — позвал я, когда шар принял нужную форму. Твоя очередь. Он поднялся и подошел ближе, принюхиваясь к глине с выражением легкого презрения. Спрессуй. Используй манипуляцию, чтобы выдавить из глины весь воздух. Сделай стенки плотными, как камень. Старик фыркнул, но положил лапу на глиняный шар. Глина под его лапой начала меняться. Поверхность разгладилась, мелкие трещинки исчезли, и шар словно усох, став чуть меньше, но заметно плотнее. Когда старик убрал лапу, я взял корпус в руки и удивленно присвистнул. Он весил почти вдвое больше, чем до обработки, и стенки стали твердыми. «Отлично». Я повертел шар в руках, проверяя на ощупь. «Теперь обжиг. Карц?» Лис поднял голову при звуке своего имени. «Сначала медленный жар», — инструктировал я. «Выгони остатки влаги. Потом постепенно повышай температуру, пока глина не начнет краснять». И держи так несколько минут. Объяснять дважды не пришлось. Мягкое оранжевое сияние окутало корпус. С поверхности начал подниматься легкий пар. Влага испарялась. Когда Карц отступил, передо мной лежал серо-коричневый керамический шар. Даже звенел при постукивании, как настоящая посуда. Это уже не глина. Лана подошла ближе и осторожно потрогала поверхность. Это как горшки у гончара. «Да». Я кивнул с удовлетворением. «Только прочнее». Ника смотрела на процесс широко раскрытыми глазами. «Вы только что сделали то, на что у мастера уходит целый день». «В этом и смысл», — ответил я. «Способности зверей нужно умело использовать. А теперь работаем все вместе. Нам нужно 25 таких корпусов до заката». На следующие два часа поляна превратилась в мастерскую. Лана и Ника лепили глиняные шары, передавая их старику. Расамаха обрабатывала их один за другим, ворча о том, что великого таежного короля заставляют возиться с грязью. Но работал исправно, и каждый шар после его лап становился плотным и тяжелым. Послушный стал, но расслабляться не буду. Мало ли что придет дедули в голову. Картс обжигал готовые корпуса. Выстраивал их в ряд и обрабатывал сразу по 3-4 штуки. Степа и борот сортировали гальку, отбирая камешки нужного размера и складывая их в отдельную кучу. Мика развесил пропитанные селитрой полоски ткани на ветках у костра, и они медленно сохли, приобретая характерный желтоватый оттенок. Я занимался самым ответственным начинкой. Взял готовый обожженный корпус. Теперь нужно превратить этот горшок в смерть. Засыпаем начинку слоями. Бормотал я, орудую деревянной лопаткой. Слой пороха. Я насыпал черные зерна на дно. Теперь сюрприз. Взял горсть гальки и засыпал поверх пороха. Зачем камни внутри? – спросил Мика, наблюдая за процессом. Разве керамика не разлетится сама? Она легкая, глубоко не войдет. Объяснил я, засыпая следующий слой пороха. А вот эти камушки при взрыве полетят с бешеной скоростью. Заполнил шар слоеным пирогом из пороха и гальки почти до горлышка. Вставил фитиль и закрепил его глиняной пробкой. Красавчик носился между нами, периодически засовывая нос то в кучу гальки, то в миску с порохом. После третьего раза, когда он чуть не опрокинул готовый корпус, я поймал его за шкирку и посадил себе на плечо. «Сиди здесь и не мешай». Горностай обиженно пискнул, но послушался, устроившись на привычном месте. «Стоп!» Я поднял руку, останавливая Мику, который уже тянулся вставить фитиль в первый шар. Взял один из просохших жгутов. Сначала проверка. Если эта дрянь горит слишком быстро, мы трупы. «А если медленно?» — усмехнулся Степа. «Тогда враг успеет бросить гранату прямо тебе в штаны». Лана рассмеялась. Я поджёг кончик фитиля на камне. «221, 222, 223», — считал вслух. Фитиль длиной в палец догорел на счете 5. «Почему ты так странно считаешь?» — удивился Стёпка. «Чтобы точно прошла секунда». «Ладно, все нормально». К тому времени, когда солнце начало клониться к верхушкам деревьев, перед нами лежало 25 готовых гранат. Керамические шары размером с крупное яблоко С торчащими из верхушек фитилями. Они выглядели безобидно, почти игрушечно, и только я знал, какая сила скрывается внутри каждого. Готово. Я выпрямился, разминая затекшую спину. Теперь нужно проверить. Как именно Борут настороженно посмотрел на меня. Взорвать одно. Убедиться, что корпус выдерживает достаточно долго, что осколки летят как надо. Команда переглянулась. Я, я не уверен, что хочу стоять рядом, когда эта штука рванет, признался Степа. Я не будешь. Взял одну из гранат и направился к противоположному краю поляны. Все за мной. Нашел подходящее место. Старый дуб, поваленный бурей, лежал в двадцати шагах от небольшой прогалины. Его толстый ствол обеспечивал надежное укрытие от осколков. Все за дерево, скомандовал я. Головы не поднимать, пока я не скажу. Команда послушно укрылась за стволом. Афина легла рядом, прижав уши. Тигрица чувствовала напряжение. Старик устроился чуть поодаль, наблюдая с ленивым любопытством. Корцы-рыси держались позади группы. Там же устроился и шов. Я подошел к старому пню посреди прогалина и установил гранату у его основания, прислонив к трухлявой древесине. Достал кремень и кресала, высек искру на фитиль. Пропитанная селитрой ткань мгновенно зашипела, выбрасывая с ног мелких искр, и огонек побежал по фитилю к корпусу гранаты. Я развернулся и бросился к укрытию, перемахнул через ствол и упал рядом с остальными, прижавшись к земле. Мика попытался приподнять голову, чтобы посмотреть, и я вдавил его обратно ладонью. Лежать! Дурья голова. Секунды тянулись мучительно долго. Одна, две, Три, четыре, пять, шесть... Черт, где-то просчитался. Нужно проверить. Резкий сухой хлопок ударил по ушам так, что мир на мгновение оглох. Земля под ногами вздрогнула, и над головой просвистело что-то мелкое и быстрое. Густое облако бело-серого дыма взметнулось над прогалиной, накрывая ее плотной пеленой. Через несколько секунд, когда наши уши перестали звенеть, я поднял голову. Можно смотреть. Команда осторожно выглянула из-за укрытия, и по поляне пронеслись потрясенные вздохи. Пень стоял на месте, но он изменился. Вся правая сторона была изодрана, словно ее грызла стая бешеных бобров. Но страшнее всего было другое: соседние деревья, кусты. Трава в радиусе 15 шагов. все было посечено. Кора на соснах была содрана лоскутами. В белой древесине чернели мелкие камешки. Листья кустарника превратились в решето. И запах тухлых яиц догорелой серы. «Боги!» — прошептала Лана, поднимаясь на ноги. Барут подошел к воронке на негнущихся ногах. Его лицо было бледным, а руки заметно дрожали. «Это...» «Это хуже любой огненной атаки. Ее хотя бы можно увидеть, почувствовать или подставить щит. А здесь...» Он огляделся, глядя на торчащие из деревьев щепки и гальку. «Макс, это невидимая смерть». Мика достал один из камешков, застрявших в коре ближайшей сосны. Гладкая речная галька вошла в дерево почти целиком, оставив снаружи только краешек. «Если бы здесь стоял человек...» Начал он и не закончил. Не нужно было заканчивать. Все и так все поняли. Я повернулся к команде, ожидая вопросов или радостных возгласов. Но их не было. Была тишина. Стёпа смотрел на меня и неосознанно сделал полшага назад. Его взгляд метался от воронки к моим рукам, на которых еще осталась угольная пыль. «Ты ведь не истинный маг, Макс!» — хрипло сказал он. Это прозвучало не как вопрос. «Я рос с тобой, а ты... Ты создал невидимую смерть просто потому, что захотел». Лана подошла ко мне, взяла за руку своими холодными пальцами. «Напомни мне, никогда тебя не злить», — прошептала она, глядя на дымящуюся яму. «Если ты можешь сделать такое из мусора в лесу, я боюсь представить, что ты еще можешь». «Невидимая смерть», — вдруг кивнул Стёпка. «А что, мне нравится. Так и назовём?» Афина подошла и ткнулась лобастой головой мне в бедро. Только ей было плевать. Для хищника важна лишь эффективность. Остальные звери притихли. Старик впервые смотрел на меня без тени насмешки или вызова, только с молчаливым уважением. Я кинул взглядом результаты испытания и позволил себе удовлетворенную улыбку. Почему нет? Невидимая смерть, так невидимая смерть. Обвел взглядом их лица. Читаемый страх, пусть и не особо заметный. Отлично. Именно это мне и нужно. Страх — лучший предохранитель, когда у них в руках окажется мощь, способная разорвать их на куски. Если они сейчас расслабятся и решат, что это веселая игрушка, мы трупы. Когда мы вернулись на поляну, Я медленно подошел к ряду оставшихся глиняных шаров и взял один. Внимание! Сюда! Все! Даже звери навострили уши. То, что вы сейчас видели, не магия! начал я жестко, чекани каждое слово. У этой штуки? Я подбросил гранату и поймал ее. Нет мозгов или хозяина. Ей плевать, кого убивать! врага, который бежит на вас с мечом. Или степу, который уронил ее себе под ноги. Обязательно меня в пример ставить, проворчал копейщик. Запомните первое и главное правило. Фитиль горит всегда под водой, под землей, в снегу. Если искра пошла, у вас есть 4 секунды. Раз, два, три, четыре. На пять вашей руки уже не будет. Вместе с головой. Я прошелся вдоль строя, глядя каждому в глаза. Борот. Д «Да. Ты любишь ближний бой. Забудь. Эту дрянь нельзя использовать, если враг ближе 20 шагов. Бросишь под ноги врагу, который бежит на тебя. Сдохнешь вместе с ним. Осколки летят быстрее, чем ты бегаешь». «Понял», — кивнул торговец. «Бросать очень далеко». «Мика». «Я-то что?» — встрепенулся парень. «Эту штуку даже в руки не возьму». «Ты лекарь, согласен. Твоя задача — держаться сзади». Но если вдруг придется бросать, целься не в человека, а под ноги. Взрыв на груди убьет одного, а вот на земле посечет ноги троим четверым. Коллега на поле боя хуже трупа. Мика позеленел, но кивнул. «Стёпа?» Макс, я лучше копьем, начал было он. Ты очень силен, перебил я. Можешь метнуть эту штуку так же далеко, как я. Все запоминайте! Если видите группу врагов в одной куче, кидайте! Но перед этим нужно заорать так, чтобы уши заложило. «Ложись! Или граната!» Я повернулся к остальным. «Это касается всех. Вы не вертите головой, не спрашивайте, где и зачем. Падаете мордой в землю. Мгновенно. В грязь, в дерьмо, в лужу. Мне плевать. Лучше быть грязным, чем мертвым. Керамика и камни летят вером вверх и в стороны. Чем ниже вы к земле, тем больше шансов, что осколки пройдут над вами». Лана подошла ближе. Крестив руки на груди. А звери? спросила она. Они не поймут нас. Афина может кинуться в атаку в самый неподходящий момент. Верно. Я кивнул. Поэтому правила для зверей жестче. Если гранаты в деле, звери отзываются назад. Никакой самодеятельности. Но за этим я прослежу. Посмотрел на старика. Росомаха сидела, склонив голову на бок. Особенно ты, мохнатый. «Осколок в глаз — это конец. Увидишь, что кто-то достает шар, уходишь в сторону или за спину. Понял? Ты вечно лезешь вперед». «Я видел, что эта штука с деревом». «И последнее». Я понизил голос, делая паузу. «Огонь». Указал на фитиле. «Мы носим смерть в мешках. Одна случайная искра от костра, любое пламя какого-то зверя, попавшее в сумку с гранатами» и от нас останется только мокрое место. Учитывайте это. Брать будем только по необходимости. «Как завтра?» — серьезно спросила Лана. «Последние парные бои. Как завтра?» «А теперь уходим. Режиссер, актриса, красавчик — в разведку. Афина, замыкаешь. Старик перед нами. Пошли». Мы растворились в лесу, оставив позади домящуюся воронку и расщепленный пень. «Это мясорубка, Макс». Вдруг нарушил тишину Бород. «Что поделать?» «Это осколочная граната», — поправил я. «Она просто рвет». «Завтра мы возьмем Морона». Глава двадцатая Арена гудела под открытым небом. Тысячи голосов сливались в единый рев, поднимались к бледно-голубому небу и растворялись в холодном мартовском воздухе. Каменные ступени амфитеатра были забиты до отказа. Бокачи занимали нижние ряды поближе к песку. Оборванные мальчишки карабкались на верхние ярусы ради бесплатного зрелища. А между ними теснились сотни обычных горожан, жаждущих крови и развлечений. Финальный день парных поединков собрал весь оплот ветров. Мы втиснулись на каменные скамьи между потным кузнецом и компанией подвыпивших парней. Лана села слева, Степа справа. Барут устроился за ним. Мика и Ника остались в съемном доме. Нечего им тут делать. Денек обещает быть жарким. Красавчик притаился под курткой, высунув только подрагивающий нос. Он недовольно фыркал от густых запахов пота, жареного мяса и дешевого эля. Но сидел тихо. Последние парные бои. Лана не отрывала взгляда от пустого песчаного круга внизу. «Последний шанс посмотреть на связки». «В финале начнется настоящая резня», — добавил Степа. Он ерзал на месте, прижимая к животу кожаную сумку. Я знал, почему он так нервничает. Внутри, в специальном коробе, лежали две керамические гранаты. Степа относился к ним с благоговейным ужасом, стараясь лишний раз не шевелиться, хотя я объяснял, «без огня порох безопасен», а керамика выдержит тряску. Первые бои прошли быстро. Две пары схлестнулись в коротких яростных атаках. Толпа ревела при каждом удачном ударе, но я наблюдал в полглаза. Уровни зверей, связки способностей, слабые места, привычка, ничего больше. Очень мало диранга. Если точнее, ноль. Афина бы и живого места от них не оставила. Но мои мысли были заняты другим. Моран не появлялся на предыдущих поединках. залег на дно. Но сегодня точно будет здесь. Честно сказать, было слегка не по себе. Я ведь помнил уровень его силы, но отступать не собирался. Мой взгляд скользил по ступеням амфитеатра, запоминая лица, выхватывая знакомые силуэты. На противоположной стороне арены через весь песчаный круг сидел ранер. Расслабленная поза, Насмешливая полуулыбка, которая никогда не покидала его губ. Девицы так и велись возле него, а парень даже не обращал внимания. Наши взгляды пересеклись через десятки рядов и сотни голов. Он коротко кивнул, и я ответил тем же. Холодно доверительные отношения. Он все еще помнил тот разговор, когда я не впустил его в наши дела. Но открытой вражды не было. Пока. «Макс». Лана тронула меня за локоть. «Нойс выходит». На арену через противоположные ворота вышли две пары, и трибуны взорвались приветственным воем. С одной стороны — высокий и молчаливый Нойс. Рядом с ним шагал напарник — худощавый зверолов с ястребиным носом и цепким взглядом. На песке появились звери — черногривая мантикора Нойса с ядовитым хвостом, который нервно подергивался из стороны в сторону и огромный ястреб пламени напарника. Черещур большая птица. ее перья отливали раскаленной медью. «Говорят, этот Нойс вообще не разговаривает», — поведал Стёпка. Я лишь кивнул, хоть и удивился. С другой стороны, пара молодых звероловов в одинаковых северных нашивках. Любопытно. Они были близнецами. Их звери тоже оказались похожи. Два серебристых волка с мощными челюстями Двигавшиеся так слаженно, будто делили одно сознание на двоих. Вот так повезло оказаться в одной паре. Не повезло, что против Нойса. Распорядитель внизу, увидев сигнал, набрал воздуха в грудь. «Начали!» Волки сорвались с места одновременно, разбегаясь в разные стороны и обходя противников с флангов. Они работали в отточенной связке. Левый заходил со стороны Мантикоры. Правый нацелился на ястреба, пытаясь сбить птицу в воздухе прыжком. Их хозяева на краю арены умело управляли зверями. Это было видно. Ястреб пламени взмыл выше, уходя от прыжка правого волка, и ударил сверху. Птица сложила крылья и спикировала вниз, превратившись в размытую медную линию. Из ее перьев сорвался поток раскаленного воздуха, который обрушился на атакующего волка огненной волной. Зверь взвыл от боли, когда пламя опалило серебристую шерсть и покатился по песку, пытаясь сбить огонь. Левый волк воспользовался моментом и прыгнул на мантикору, целясь клыками в горло. Но мантикора ждала именно этого. Черногривая тварь развернулась навстречу с такой скоростью, что ее движение слилось в смазанную темную полосу. Ядовитый хвост хлестнул по воздуху и вонзился в бок волка прямо в прыжке, пробив шкуру между ребрами. Зверь взвыл и рухнул на песок, не долетев до цели. Его тело забилось в конвульсиях, пока яд расползался по венам. Один из близнецов на краю арены вскрикнул и схватился за грудь. Боль разрывающейся связи согнула его пополам. Второй волк, уже поднявшийся на лапы после огненной атаки, бросился на выручку. Но было слишком поздно. Ястреб снова спикировал сверху, отрезая ему путь стеной пламени, а Мантикора уже неслась навстречу. Волк попытался отскочить, увернуться, но обожженные лапы подвели его. Зверь споткнулся на долю секунды. Когти Мантикоры вспороли ему горло одним ударом. Второй близнец упал на колени рядом с братом, и оба зверолова скорчились на песке, переживая агонию умирающих питомцев. От команды распорядителя до победы прошло меньше минуты. Гол на трибунах смолк на несколько секунд. А потом толпа взорвалась неистовыми криками. Топот ног сотрясал каменные ступени. Свист и рев взлетали к небу оглушающей волной. Нойс стоял у края арены с непроницаемым лицом. Только коротко кивнул, когда его мантикора повернула к нему тяжелую голову. Напарник рядом широко улыбался, принимая овации толпы за двоих, пока его ястреб пописывал неторопливые круги над ареной, оставляя за собой медленно тающий дымный след. Сильная пара, тихо сказал Бород. очень сильная. Или повезло? Повезло? Я нахмурился. Близнецы пошли в размен. Глупо. У Мантикоры хвост это третья рука. Она всегда бьет на противоходе. Им надо было держать дистанцию и изматывать. Они полезли в ближний бой к твари, у которой шкура держит удар копья. Это не сила Нойса, это тупость волчатников. «Макс», — встряла Лана, — «ты просто не понимаешь, как мало действительно очень сильных звероловов. Думаешь, нет такого мастера, кто мечтал бы иметь питомцев в четвертой ступени?» Об этом я не думал, поэтому промолчал. Мой взгляд снова заскользил по трибунам. Степа снова ёрзнул, машинально коснувшись кармана с гранатами. Я положил руку ему на плечо. «Не дёргайся». «Я не дергайся, я не дергаюсь, – прошепел он. «Просто эти штуки безопасны без огня. Смотри бои и расслабься». На арену вышла следующая пара зверей. Бои сменяли друг друга, и солнце постепенно сползало к западной стене города, вытягивая длинные тени по каменным ступеням амфитеатра. Охрипшая толпа не унималась. Каждый новый бой на арене разжигал азарт заново, и крики сливались в монотонный гул, от которого закладывало уши. Я уже начал терять надежду увидеть цель, когда на песок вышла следующая пара. Вернее, вышел он. Зверолов двигался слишком плавно, будто его суставы гнулись не как у обычных людей. Глубокий капюшон полностью скрывал голову, А темный платок закрывал нижнюю часть лица, так что наружу смотрели только тусклые и безразличные глаза. Свободная одежда скрывала тело целиком, не оставляя ни клочка голой кожи. Он шел через арену с низко опущенной головой, словно разглядывал что-то на песке под своими ногами. От этой позы веяло чем-то неправильным и хищным. Казалось, что он в любой момент может броситься вперед и вцепиться зубами в чью-нибудь глотку. Рядом с ним скользила пантера. Черная шкура поглощала солнечный свет, не отражая ни единого блика. Зверь двигался совершенно беззвучно, мягко переставляя лапы по песку. Желтые глаза лениво ощупывали трибуны. Там, где проходила пантера, тени будто тянулись за ней, сгущаясь у самых лап. Лана рядом со мной напряглась. ее пальцы стиснули мою руку. «Это он?» Он. Должен быть он. В каких-то тридцати шагах, отделённый только рядами каменных скамей и песчаным кругом арены. Их противники уже ждали на месте. Два зверя, похожих на помесь волка и гиены, жилистые, с мощными челюстями и грязно-пятнистой шкурой. Хозяева стояли у края арены с уверенными лицами, потому что их звери выглядели достаточно грозно, чтобы не сомневаться в исходе. Король Аларих лениво поднял украшенную перстнями руку и распорядитель внизу заорал. «Начали!» Волкогиены сорвались с места и бросились вперед, взрывая песок мощными когтями. Первый зверь на бегу открыл пасть, и из его глотки вырвался пронзительный вой. Звуковая волна, которая ударила по пантере с такой силой, что песок вокруг нее взметнулся фонтаном второй зверь одновременно выпустил из шерсти десятки острых игл которые веером полетели к черному силуэту пантера даже не шевельнулась иглы и звуковая волна прошли сквозь пустоту тварь исчезла за мгновение до удара на песке осталось только расплывчатое темное пятно похожее на разлитые чернила которое начало сжиматься и блекнуть в тот же миг черный силуэт появился за спиной первого зверя Острые когти располосовали незащищенный бок волкогиены, прежде чем то успела хотя бы развернуться. Зверь взвыл от боли и попытался ответить еще одной звуковой волной, но пантера уже исчезла, оставив его огрызаться в пустоту. Второй зверь развернулся и выстрелил очередной порцией игл туда, где только что мелькнул черный силуэт, но иглы лишь бессильно вонзились в песок. Гул на трибунах начал стихать, и зрители подались вперед пытаясь разглядеть, что происходит на арене. Это был не бой, а самая настоящая охота. Пантера играла с противниками, появляясь то в одном конце арены, то в другом, нанося глубокие порезы и растворяясь в воздухе, прежде чем жертвы успевали ответить. Волкогиены пытались контратаковать. Первый раз за разом испускал оглушающий вой, от которого дрожал воздух над ареной, а второй — Засыпал пространство вокруг себя иглами, превращая песок в смертельное игольчатое поле. Но пантера каждый раз оказывалась там, где ее не ждали. Ее теневые порталы беззвучно открывались в самых неожиданных местах. Темное пятно расползалось на песке, следовало короткое мгновение пустоты, и черная силуэт уже возникал с другой стороны, а такое под углом, который невозможно было предугадать. Хозяева у края арены побледнели и отчаянно пытались направить зверей через связь. Но это было бесполезно. Нельзя защититься от того, чего не видишь, и попасть в то, что исчезает быстрее, чем летят иглы. Первый зверь рухнул через минуту, обессилив от потери крови. Его тяжелое тело подняло облачко песчаной пыли. Его бока покрывали десятки неглубоких ран. Ни одна из них не была смертельной сама по себе, но вместе они выпили из него всю жизнь. Его последний оглушающий вой оборвался хрипом. Второй продержался чуть дольше. Выпустил все оставшиеся иглы разом, создав вокруг себя сплошной смертоносный купол. Умный ход. Отчаянная попытка достать врага хоть чем-то. Но пантера появилась прямо перед ним, вынырнув из его собственной тени, которую отбрасывало закатное солнце. Внутри купола, где иглы не могли причинить вреда. Один точный удар когтей — Перебил горло. Напарник друида стоял словно околдованный. Он не двигался с самого начала. Над амфитеатром повисла такая плотная тишина, что стало слышно карканье одинокой вороны где-то за городскими стенами. Моррен стоял на том же самом месте, где находился в начале боя. Неподвижный, с низкоопущенной головой, будто все происходящее на арене его совершенно не касалось. Будто его питомец не разорвал только что двух здоровых зверей без единого усилия. Кто-то на верхних трибунах неуверенно захлопал, нарушив тишину. Потом к нему присоединился еще кто-то, и еще, и овации начали медленно нарастать. Но в них не было прежнего безудержного восторга. «Уходим». Я поднялся со скамьи и начал проталкиваться к проходу между рядами. Протиснулся мимо недовольно ворчащих соседей и вышел в проход. Бород двинулся следом за мной. Лицо Степы окаменело. Он поднялся и зашагал за торговцем, придерживая карман с гранатами. «Лана, я обернулся к охотнице. Придется вновь последить. И красавчика тоже прихвати». Она нахмурилась. «Ты уверен?» «А кто же еще, если не вы двое? У вас гораздо больше шансов, чем у всех остальных». Мы будем поблизости, на расстоянии. Горностай перепрыгнул с моего плеча на ее и недовольно пискнул, выражая свое отношение к такому решению. Лана хотела возразить что-то еще, но встретила мой взгляд и промолчала, поняв, что спорить бесполезно. На самом деле рана все еще соднила, и я опасался, что в самый ответственный момент это может повлиять. Мы выбрались с трибун по узкой каменной лестнице и спустились к одному из боковых выходов, предназначенных для обычных зрителей. Скучающая стража лениво покосилась в нашу сторону, но не стала задерживать. Снаружи город уже тонул в густых сумерках. Закатное солнце окрасило черепичные крыши в мрачные багровые тона, а узкие улочки между домами наполнились такими густыми тенями, что их дальние концы терялись в темноте. Воздух заметно похолодал с тех пор, как мы вошли на арену. Теперь при каждом выдохе изо рта вырывались легкие облачка белого пара. «И что?» — спросил Степа, машинально проверяя карман. «Теперь мы ждем. Я прислонился спиной к холодной каменной стене напротив выхода, через который участники покидали арену после своих боев. Прождали около получаса, прежде чем Морон наконец появился в боковой арке для участников турнира. Он вышел, все так же низко опустив голову, и пряча лицо под глубоким капюшоном, а его теневая пантера скользила рядом, почти сливаясь с густыми вечерними тенями. Друид не оглядывался по сторонам и не проверял, следит ли кто-нибудь за ним, просто двинулся прочь, уверенной размеренной походкой человека, который давно разучился кого-либо бояться. Лана к этому моменту уже была полностью готова к своей роли. Красавчик заранее активировал маскировку запахов, окутав невидимым коконом и себя, и охотницу, так что теперь их присутствие было скрыто от любого чувствительного носа. Лана бесшумно скользнула в глубокую тень между двумя домами, и там, надежно скрытая от посторонних глаз нависающими балконами, начала обращаться в зверя. Трансформация заняла всего несколько секунд. Человеческое тело текуче изменилось, и из темноты выступила гибкая черная пантера. Она выглядела совсем иначе, чем жуткая теневая тварь Морана с ее магией тьмы. Это был настоящий зверь с мускулистым телом, блестящей шкурой цвета вороного крыла и яркими желтыми глазами. Красавчик ловко запрыгнул ей на спину и крепко вцепился острыми коготками в густую шерсть. Я молча кивнул Стёпе и Баруту, и мы втроем отступили глубже в темный переулок. Пока все идет по плану, светиться не стоит. Лана двинулась вслед за Мороном, держась примерно в 30 шагах позади и прижимаясь к стенам домов так близко, что ее черная шкура временами полностью сливалась с темным камнем. Она двигалась совершенно бесшумно, мягко переставляя лапы по булыжной мостовой, как и положено настоящему хищнику на охоте. Гибкий кошачий силуэт, то и дело, полностью пропадал в густых тенях, которые отбрасывали нависающие над улицей балконы и выцветшие вывески лавок. Моррен свернул в узкий проулок. Лана осторожно скользнула следом. И тут друид остановился. Он не обернулся, просто поднял руку и помахал пальцами воздуху за спиной. Пантера рядом с ним оскалилась, глядя прямо в пустоту, где пряталась охотница. А потом Лана обратилась обратно в человека. Я понял это потому что тишину вечерних улиц разорвал резкий предупреждающий крик. «Макс! Макс! Он знал!» Глава 21. Я сорвался с места, раньше, чем успел осознать, что делаю, и ноги сами понесли меня к проулку. Моран уже взлетел вверх по вертикальной кирпичной стене. Его теневая пантера распахнула чернильный портал прямо на кладке, и друид нырнул в эту тьму, Чтобы мгновением позже вынырнуть на крыше четырьмя этажами выше Он приземлился на покатый черепичный скат И тут же бросился бежать, перепрыгивая через дымоходы Его пантера появилась рядом с хозяином, вынырнув из собственного портала И оба темных силуэта заскользили по крышам, быстро удаляясь в сторону городских окраин «За ним!» Я призвал актрису из ядра, и серебристая рысь соткалась из воздуха прямо передо мной Уже готовая к действию. Нет времени. Придется чуть потратить резерв. Режиссер, мне нужен вихрь. Сам не вылазь. Я использовал навык, молясь всем богам, чтобы не врезаться в стену. Невидимая воздушная волна ударила с такой силой, что я оторвался от мостовой и взмыл вверх, к краю крыши. Холодный вечерний ветер зазвенел в ушах, когда я пролетел мимо темных окон второго этажа потом третьего и, наконец, приземлился на покатую черепичную крышу, едва удержав равновесие на скользких от вечерней росы плитках. Актриса совершенно бесшумно приземлилась рядом. Внизу, в проулке, Лана Пантера уже карабкалась вверх по стене, вонзая острые когти в щели между старыми кирпичами, а красавчик каким-то чудом удерживался на ее спине и возмущенно попискивал от такого непривычного способа передвижения. «Афина! Карц!» Я выкрикнул имена. И еще два зверя вырвались из моего ядра, обретая плоть в вечернем воздухе. Массивная полосатая тигрица приземлилась на крышу соседнего дома, и старая черепица жалобно затрещала под ее немалым весом. Несколько плиток сорвались вниз и с грохотом разбились о мостовую, вызвав испуганный вскрик какой-то женщины внизу. Карц соткался из воздуха уже в движении. Его рыжая шерсть полыхнула живым пламенем, и огненный лис бросился вперед, по черепице, оставляя за собой дымящийся след из подпалённых плиток. Погоня началась по-настоящему. Моран бежал быстро, легко перепрыгивал через печные трубы. Тёмный силуэт то и дело мелькал на фоне багрового закатного неба, которое уже начинало темнеть по краям. Его теневая пантера работала в связке с хозяином, ныряла в очередной портал, появляясь далеко впереди, разведывая путь, А потом возвращалась к Морану, чтобы перенести его через особо широкий провал между домами, где обычный человек неминуемо сорвался бы вниз. Я гнался следом. И с каждым прыжком легкий шаг толкал меня вперед невидимой воздушной ладонью. Рыжая черепица веером разлеталась из-под моих ног при каждом приземлении, осыпаясь вниз на головы ошарашенных горожан. Глиняный дымоход прямо по курсу не оставил мне выбора. Я врезался в него плечом на полном ходу, и древняя кладка взорвалась облаком красной кирпичной пыли, осыпав сажей и обломками всю крышу. Самое паршивое, черепица была влажной от вечерней сырости. Подошвы скользили, как на льду. Если бы не стихия ветра, я бы уже трижды свернул шею. Грохот стоял такой, будто по крышам неслось стадо бизонов. Скрытности конец. Теперь эта гонка на выживание кто быстрее. «Мы до Морона или городская стража с арбалетами до нас?» «Он сворачивает влево!» Далёкий голос Степы с трудом пробился сквозь грохот рушащейся черепицы и собственный топот. Я бросил быстрый взгляд вниз. Копейщик и бород бежали по узкой улочке, задрав головы вверх и пытаясь не потерять нас из виду среди нагромождения крыш. Горожане в панике шарахались от них в стороны, хватали детей и скрывались в домах, захлопывая за собой ставни. Карц выстрелил огнём. Яркий оранжевый сгусток пламени прочертил дугу в темнеющем воздухе, устремившись к спине убегающего друида. морран в последний миг нырнул в бок, и огненный поток врезался в высокую печную трубу, с грохотом разнося ее на куски. Горящие осколки кирпича разлетелись по всей крыше, подпаливая сухую солому, которой был утеплен чей-то чердак. Где-то внизу истошно завопила женщина, захлопали двери, и мужской голос принялся созывать соседей и тушить пожар. Лана Пантера вырвалась на крыше и бросилась на перерез Морону, срезая угол через три дома подряд. Ее мускулистое черное тело низко стелилось на черепицей, а красавчик на ее спине вжался в шерсть, почти слившись с ней в сгущающихся сумерках. Горностай что-то пронзительно пищал, но Лана не сбавляла хода. Моран бросил взгляд через плечо, оценивая расстояние до преследователей, и я на мгновение поймал его тусклые глаза под капюшоном. «Улыбается, гад. Улыбается!» «Не упустите его!» — заорал я со всей дури. А потом его пантера атаковала. Тварь вынырнула из портала прямо у меня на пути. черная молния с распахнутой пастью, нацеленная мне в горло. Я едва успел отшатнуться в сторону. Актриса немедленно бросилась на перерез, врезавшись в теневую пантеру всем телом, И оба зверя покатились по скату крыши в клубке серебристой и черной шерсти, разбрасывая во все стороны обломки черепицы. Режиссер, плотность ветра!» Перед убегающим мороном сгустился невидимый барьер из спрессованного воздуха. Друид врезался в него на полном ходу, не успев затормозить. Удар отбросил его назад, и он потерял равновесие, покатившись по крутому скату к самому краю крыши. Одна нога соскользнула в пустоту над четырехэтажным провалом, но каким-то чудом зацепился за водосточный желоб и удержался. Его пантера оставила актрису и метнулась к хозяину, распахивая портал прямо под ним. Моран провалился в темноту и вынырнул уже на соседней крыше, снова на ногах и снова в движении. Но он потерял драгоценные секунды. Афина рванулась вперед, набирая скорость, а потом начала исчезать. Ее полосатая шкура заколебалась, как отражение в подернутой рябью в воде. Контуры тела размылись, и через несколько секунд на крыше ничего не осталось. Невидимая тигрица понеслась вперед, и только треск ломающейся черепицы выдавал ее движение. Моран не видел, что к нему приближается, но его пантера почуяла опасность. Тварь зашипела, крутя головой из стороны в сторону, пытаясь определить источник угрозы. Слишком поздно. Я сформировал воздушные лезвия режиссера, Дорогой, затратный навык, который выпил почти треть резерва и швырнул их веером перед собой. Полупрозрачные серпы со свистом разрезали вечерний воздух, и один из них задел Морона по ноге, располосовав штанину и оставив на бедре длинный кровоточащий порез. Друид споткнулся и на мгновение замедлился, прижав руку к ране. Этого хватило. Афина появилась из невидимости прямо перед ним. Она обрушилась на Морана всей своей массой, сбивая его с ног и впечатывая в черепицу, которая хрустнула и провалилась под их общим весом. Теневая пантера взревела и бросилась на Афину, вонзая когти в полосатый бок. Тигрица зарычала от боли и развернулась, отвечая ударом лапы, от которого пантеру отбросила на несколько шагов. Два хищника сцепились на краю провалившейся крыши, Их рык разносился по всему кварталу. Мы неслись вперед. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. «Стража! Стража!» Завопили откуда-то снизу. Моран, воспользовавшись моментом, откатился в сторону и упал прямо в портал, который его пантера успела открыть в последний момент. «Уходит!» — заорал снизу Бород. Друид вынырнул из темноты уже на три крыши впереди — и, прихрамывая на раненую ногу, снова бросился бежать. Его пантера оторвалась от Афины, получив еще один глубокий порез поперек морды и нырнула в портал следом за хозяином. Но промедлила, яд моей кошки начал действовать. Лана первой рванулась в погоню, и ее черное тело распласталось над крышами в длинном прыжке. Красавчик на ее спине вдруг вскочил на лапы, его маленькое тельце напряглось, и в следующий момент горностай... Прыгнул, оттолкнулся от спины летящей пантеры и взмыл в воздух, целясь прямо в удаляющуюся фигуру Морона. Он приземлился друиду на плечо и немедленно впился острыми зубками в незащищенную шею, прямо под кромкой капюшона. Морон вскрикнул от боли и неожиданности, судорожно схватился за загривок, пытаясь сорвать с себя маленького яростного зверька. Красавчик держался мертвой хваткой, царапая когтями лицо друида и не давая ему нормально бежать. Еще несколько секунд, и мы бы его взяли. Но чёртова пантера снова оказалась рядом с хозяином, и её чёрная лапа смахнула красавчика с плеча Морона. Горностай вовремя заметил угрозу и отлетел в сторону, кувыркаясь в воздухе, и начал падать вниз, в тёмный провал между домами. Лана прыгнула за ним, не раздумывая. Её тело изменилось в прыжке. Она поймала падающего красавчика в воздухе, сгребла руками к груди и рухнула на нижнюю крышу, больно приложившись боком о каменный парапет. Девушка вскрикнула от боли. Горностай был цел, только ошалело крутил головой, но они оба потеряли высоту и отстали от Морона. Карц снова выстрелил огнем, и на этот раз пламя едва не задело плащ друида, оставив на ткани тлеющую дыру. Тот шарахнулся в сторону и снова нырнул в темноту вынырнули уже далеко впереди, на самом краю квартала, где крыши жилых домов сменялись плоскими крышами складов. «Дьявол!» Я гнался следом, перепрыгивая с крыши на крышу. Актриса бежала рядом, используя легкий шаг при каждом прыжке. Афина нагоняла справа. Ее невидимость снова активировалась. Карц заходил слева, оставляя за собой дымный след и тлеющие плитки. Моран хромал все заметнее. Рана на ноге давала о себе знать, но он не сбавлял темпа, и его пантера продолжала открывать порталы, перенося хозяина через самые широкие провалы. Он выдыхался. Его прихрамывающая фигура мелькала впереди, и с каждой крыши расстояние между нами сокращалось. Нога подводила друида. Он приземлялся криво, терял драгоценные секунды на каждом прыжке. Мы загоняли его, как волчья стая оленя. Обкладывая со всех сторон и не давая передохнуть. Моран добрался до очередной крыши, и в этот момент... «Ложись!» Крик Стёпа донесся снизу, с темной улицы. И я среагировал раньше, чем успел осознать смысл слов. Бросился плашмя на черепицу, вжимаясь в холодные плитки. И успел заметить, как что-то небольшое и круглое взмыло вверх с улицы, описало высокую дугу, и полетела к тому месту, где только что материализовался Моран. Стёпа бросил точно так, как я его учил, на опережение, туда, куда цель должна прийти, а не туда, где она находится сейчас. Керамическая граната упала на крышу в трех шагах от друида. Моран дернулся в сторону, его пантера распахнула портал, но фитиль уже догорел до конца. И тут я понял, где находится красавчик. Горностай каким-то чудом оказался впереди и оказался на той самой крыше, куда летела граната. Слишком близко к эпицентру. «Красавчик, в ядр... прячься! Режиссер, спаси его!» Альфа-ветра вырвался наружу в то самое мгновение, когда мир утонул в оглушительном взрыве. Сухой резкий хлопок ударил по ушам, и над крышей взметнулось густое облако бело-серого дыма, провонявшего серой и горелым порохом. Черепица брызнула во все стороны смертоносной картечью, Осколки речной гальки со свистом прошили воздух там, где мгновение назад стоял Моран. Взрывная волна должна была превратить друида в фарш. Но тьма вокруг него не просто приняла удар, она его выпила. Я видел, как огненный в гранаты втянуло в черную воронку, словно воду в слив. Звук взрыва оборвался на высокой ноте, захлебнувшись в вязком мраке. Никакого рикошета или эхо. Тьма сожрала кинетическую энергию, оставив нам только дым. Я молился всем богам, в которых не верил, чтобы режиссер успел. Поднял голову, Уставился в стену клубящейся непроглядной тьмы, которая заняла все пространство перед взрывом. Руид словно провалился сам в себя. Его силуэт сплющился, растекся, и на черепице осталось только расплывчатое чернильное пятно, которое стремительно скользнуло по скату вниз. Уже там, на краю, пятно вспучилось, обрело объем, и из него вынырнул бледный морон. Но на том месте, где взорвалась граната, Осталась тьма, в которой копошились неясные силуэты. «Красавчик!» — рядом пискнуло. Я повернул голову, и мне навстречу скатился белый, ошалело-моргающий меховой комочек. Режиссер стоял надо мной. Его серебристая шерсть топорщилась от напряжения. Он успел подхватить горностая вихрем, подбросить высоко над взрывом и мягко опустить прямо мне под бок. Успел. Жив, коротко сообщил режиссер. Карц сорвался с места, прежде чем я успел его остановить. Огненный лис взмыл над крышами, рыжий, пылающий кометой. Он несся прямо в клубящуюся тьму, нацелившись убить все, что там спрятано. И Тьма опала, встречая моего верного зверя. Черный купол схлопнулся сам в себя, втянулся в одну точку и исчез, открыв разрушенную взрывом крышу. Перед нами стоял Моран. Но он был не один. На крыше рядом с ним стояли еще две фигуры, которых мгновение назад там точно не было. Первую я узнал. И узнавание ударило под ледяным кулаком. Спину обдало холодом. Это было... Неправильно. Невозможно. Передо мной стоял... Радонеж. Друид ветра, которого я убил собственными руками в форме зверомора. Обезображенное лицо... Массивная фигура в изодранном плаще, эти налитые кровью глаза. Все это я запомнил навсегда, в тот момент, когда вырывал ему горло когтями. Он был мертв. Я точно знал это, потому что сам разорвал его в клочья. И все же он стоял здесь, на этой крыше, такой же живой и страшный, как в тот день. Из темноты шагнула вторая фигура и мой рыжий огненный лис, который уже почти достиг цели, вдруг взвизгнул, затормозил в воздухе и приземлился. Человек в мантии смотрел прямо на него. Он выглядел живым, но что-то в нем было чудовищно неправильным. Возле его плеча медленно вращалась сфера темного пламени. Ее черный огонь отбрасывал не свет, а тень, окутывая человека колеблющимся ореолом. То же пламя, которое когда-то было рыжим и золотым, теперь стало тьмой, пожирающей все вокруг себя. Карц глядел на этого человека, и из его горла вырвался тонкий жалобный скулеж. «Хозяин?» Его полный смятение и невозможной надежды мыслеобраз скользнул по краю нашей связи. «Это... это он? Это мой первый хозяин?» Друид огня Карц стоял на крыше и улыбался мертвой улыбкой ожившего мертвеца. «В ядро!» — прошептал я, но Карц не двигался с загипнотизированным видом своего бывшего хозяина. «Карц! В ядро! В ядро! В ядро! В ядро! В ядро! В ядро! Сейчас же! Карц!» Лис сопротивлялся. Впервые с момента нашей связи он не хотел подчиняться. Его разум метался между мной и призраком прошлого. Я физически чувствовал, как он разрывается. Но я был вожаком, и моя воля была сильнее. Дёрнул наши ментальные нити, приказывая отступить. Картс зарычал на меня. В его разуме билась истерика брошенного щенка, который нашел хозяина. Он сделал шаг к краю, к этому тёмному ублюдку. «Прости, брат», — прошипел я и ударил волей на отмаш, подавляя его личность, скручивая желание в бараний рог. Это было грубо и жестко. Картс взвыл, не от страха, а от ментальной боли, когда я насильно рванул его сущность назад. С жалобным, полным обиды воем огненный лис втянулся в ядро. Морен поднял голову. Его тусклые глаза под капюшоном впервые за всю погоню блеснули удовлетворением. А вот и альфа ветра. Сказал он, глядя прямо на режиссера, который стоял рядом со мной. А ты все еще не дождешься финала турнира, да, парень? Призрачный друид Карц скинул руки, и из тьмы вокруг него начали выскакивать звери: огромная черная кобра с капюшоном, усеянным тускло мерцающими чешуйками, стремительные гончие с телами, окутанными темным пламенем, волки с глазами цвета тлеющих углей и даже несколько лис с обугленной шерстью. Все они были окутаны тем же жутким огнем, что и их хозяин. Их глаза горели одинаковой потусторонней яростью. Радониш раскинул руки в стороны и запрокинул изуродованную голову к темному небу. Из его глотки вырвался хитрый булькающий смех человека, который давно забыл, как смеются живые. Он закружился на месте, и вместе с ним закружился темный ветер, поднимая с крыши обломки черепицы И закручивая их в маленький смерч. Карц перестал улыбаться и неторопливо поднял руку, словно приветствуя старого знакомого. Я это уже видел. Один в один, там, на том скалистом плато. Мертвый друид, как сломанный, повторил ту же фразу, с которой все началось. Впрочем, не представиться будет невежливо, произнес он. Каждое слово капало с его губ, как густой мед, смешанный с ядом. Меня зовут. Он выдержал паузу, наслаждаясь моментом, пока его звери выстраивались за спиной, пока темное пламя разгоралось все ярче, пока Радониш кружился в своем безумном танце. А потом он набрал полную грудь воздуха и выкрикнул так громко, что его голос разнесся над крышами всего квартала.